Глава 16 Это помещение мало отличалось от предыдущего. Те же гобелены, светильники, освещающие каждый угол, скудная обстановка. Несколько стульев, небольшой столик в углу и все. Это я успела отметить, едва мы попали в комнату. Но затем мой взгляд уловил полупрозрачные фигуры, которые ранее зависали под самым потолком. Но сейчас они решили проявиться и прогнать незваных гостей. Причем к гостей относила себя тут только я, потому что Лаор вполне по-хозяйски прошел вперед. «Лаор, а мы вообще-то не одни», сообщила ему я, косясь на духов, у которых глаза горели красным огнем. У меня мелькнула мысль, что нам позволили сюда пробраться с четкой целью. «Я уже понял, что у тебя много родственников, но ни один не готов дать тебе благословение и вручить родовой алтарь. Ты просто им не нравишься». Я огляделась и поняла, что мы с Инкубом действительно остались вдвоем против моей покойной родни. Сара и Фолиант не успели пролететь вслед за нами в открывшуюся дверь. Зато все родственнички были тут. «Как нам может нравиться мутный мужик, который в одиночку раскидывает всю призрачную родовую силу Харвисов?» Возмутилась старуха и повернулась ко мне. «Дорогая, сильный самец – это, конечно, хорошо, но не настолько же». Он наверняка планирует отстранить тебя от управления Родом и быть главой самому». Вдруг кто-то из призрачной толпы робко заметил. «Мириам, а может это и хорошо? Род захерел, нам очень нужен сильный глава. А тут девчонка. Искр много, но навыков нет, да и мозгов наверняка. Откуда они в таком возрасте?» Судя по звукам, бедному духу навешали свои же. «Зато Харвис». И вообще она уже беременна. На кой демон нам папаша? Подрастет мальчишка, и мы всех победим. Будем участвовать в родовых играх. А вдруг будет девочка? Запаниковали в мертвой толпе. Никак нельзя нам девочку. В игры только мальчиков берут. Я на все это смотрела с большими-большими глазами, а потом сказала. Кровные игры лет двадцать как отменили. Новая династия после переворота. Духи даже затихли. В смысле? как так ну очень опасно было люди умирали в процессе конечно пока выясняешь кто сильнее кто-то может случайно умереть это нормально и как вы теперь выясняете кто из наследников магических родов самый мощный никак повисла потрясенная тишина скучно стало жить господа но ладно что-то мы отвлеклись из толпы мертвых родственников выпала памятная бабка которые назвали мирам Видимо, она тут была главная. «Итак, Адель Харвис, ты пришла сюда для того, чтобы предъявить права на алтарь? Для того, чтобы стать главой?» Я ответила не сразу. И эти несколько секунд растянулись в вечность у меня в голове. Столько мыслей, столько сомнений. Ведь уж то-что, остановиться главой я не собиралась даже в кошмарах. Я приехала лишь за тем, чтобы отдать инкубу долг. Я не собиралась конкурировать с дядей. но сейчас В эту минуту у меня просто язык не поворачивался сказать почившим родственникам, что я тут просто посмотреть, алтарь пощупать, по-быстренькому на нем прибить Лаора и сразу домой. А еще... Еще я не представляю, как я спокойно развернусь и уеду обратно в город и оставлю свое родовое имение в руках такого человека, как Кондрат Т. Харвис. Оставлю сад зарастать еще больше, оставлю дом разрушаться потому что дядюшке жалко денег на то, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Но не жалко на зубы сыну, и на новую карету, и на свой собственный дом в городе. Дядя, словно паразит, перекачивал все ресурсы Харвисов в свое русло. И что станет обмелевшей рекой силы некогда древнего рода, его вообще не интересовало. А потому... Да, я предъявляю провал на алтарь и место главы. Тогда следующее испытание твое. Меня по щеке погладил ласковый воздушный поток. Потом, став сильнее, он взметнул мои волосы. Начал трепать одежду. «Не нравится мне это», – нахмурился Лаор, и на его развернутых ладонях вновь затрепетало синее пламя. «И правильно», – ухмыльнулась призрачная бабулька. Ветерок перестал шалить, и, налетев на Лаора, отшвырнул его в угол комнаты. Из пола с лязгом выскочили металлические штыри превращая углубление в подобие клетки. Инкуб ударил по ним, но тотчас выругался, так как собственные чары вернулись к нему рикошетом. И, судя по тому, как впечатали в стену, доставили немало неприятных мгновений. «Не старайся, мальчик», — ласково улыбнулась ему старуха. «Ты силен, как и любой из лордов иного мира. Но это не твое сражение». «Не знаю, как Лаор, а я вдруг четко поняла» что раньше фамильные духи скорее играли, развлекались. Мириам Т. Харвис развернулась и медленно поплыла к одной из ниш. Остальные призраки последовали ее примеру, занимая свое углубление и впитываясь в стены. В каждой нише тусклым зеленым светом вспыхивала руна. Последней пропала Мириам, которая напоследок сказала, Удача, Ты мне понравилась. Желаю тебе занять место главы, а не стать частью нашего шлейфа». Что? В голове не кстати, всплыла информация о том, что если маг умирает в процессе боя за место главы, то становится духом и до конца вечности охраняет поместье. Ну, или пока милостивый глава не отпустит его на круг перерождений. Также по умолчанию каждый глава рода становился духом после смерти, если не был проведён специальный ритуал. Немножечко расхотелось властвовать, если честно. Но судя по всему, было поздно что-либо менять призраки окончательно пропали. бросила тоскливый взгляд на Лаора, но, видимо, он так пытался вырваться, что сам же потерял сознание от своего же удара, вернувшегося рикошетом. Руны с каждой секундой сверкали все ярче, а в зале вдруг появился туман. Сначала совсем легкий, как дымка, но он становился все гуще, скрывая контуры зала, затягивая белой пеленой тот угол, где остался лежать инкуб оставляя меня один на один с фигурой, которая вдруг появилась в тумане. Невысокая, плотная, но удивление знакомое «Дядя? Новый глава рода должен повергнуть старого, моя дорогая племянница. Для тебя же это не новость?» «Нет, но я думала, что это будет выглядеть несколько иначе. Я вызываю его на бой. Он принимает вызов. Мы сражаемся на полянке. И я не думала, что конрад Т. Харвис будет настолько жутким, а из его глаз на меня посмотрит мертвая вечность. дядя перетек в боевую стойку, мне поплохело окончательно, и даже сарочки не было чтобы хоть что то подсказать. Ладно, все должно быть не так страшно, как никак у дядди искорта всего ничего, а у меня двенадцать, если что я завалю его чистой силой, грубо, но действенно. Но первая же атака родственника едва не раскатала меня по полу. Выражение, которым иногда пользовалась Сарочка, чтоб тебя приподняло да прихлопнуло», внезапно обрело не просто смысл, а воплощение, потому что меня действительно как следует приподняло, едва ли не к самым каменным сводам. А потом швырнуло в стену, затянуло туманом, ватой. Я чудом успела бросить под себя левитационную подушку, которую я делать-то умела только потому, что в детстве часто падала, и мама научила меня этому заклинанию» и оно пригождалось настолько часто, что теперь вылетало автоматически. Собственно, на этом и держались первые пять минут нашего сражения с дядей. Он бросал воздушную волну, а я успевала сохранить свои косточки в целости. А вот атаковать дядю мне по-прежнему было решительно нечем. Даже для того, чтобы приложить противника чистой силой, на которую я так надеялась, нужно хотя бы десяток секунд на концентрацию а очень сложно концентрироваться в полете из точки А – потолок, в точку Б – пол. Когда в следующий раз ощутила под ногами землю, то без раздумий побежала в сторону стены. Там виднелись в монтированную в нишу полки, на которых что-то поблескивало. На свои силы я не стала больше надеяться, потому что не смогла выставить даже щит. Плетение просто-напросто вылетело из головы. Благодаря комплекции у меня была фора, но в спину продолжали лететь заклинания. Однако, к счастью, дядя пока не попал. Но он широкими шагами меня настигал. Первый раз я выдохнула, когда оказалась у стены. Полки действительно были не пустые. Но ничего такого, чтобы мне помогло обезвредить неожиданно сильного Кондрата Т. Харвиса, для заявленных Лаором его двух искр не было. Да что там, колдовал он чуть ли не на уровне Лаора. Также гудел воздух от напряжения. Вспыхивали искры а каменный пол пошел трещинами. На деревянной поверхности я обнаружила несколько колец, две колбы со странным содержимым и кинжал, инкрустированный драгоценными камнями. Дрожащими руками я надела украшение и бутылечки запихала в карман, а оружие сжало в ладони. Я не знала, чем они мне помогут, но вдруг это артефакты. Я едва успела отойти, как следующий удар дяди настиг меня. Удушающе жаркая волна захлестнула на миг лишая воздуха, а затем отбросила меня на несколько метров. Кинжал выпал из моих рук. К счастью или несчастью, печальнее было бы, если бы я прямо на него упала. Падение мягким не получилось, но я как-то умудрилась сгруппироваться, поэтому ничего себе не сломала. Сжав зубы, чтобы не стонать от боли в ушибленных местах, поднялась на ноги и успела отскочить от следующего хлесткого удара. «Ты чего бежишь, Адель?» Издевательски протянул родственник, наступая. «Куда девалась твоя спесь?» В его руках сверкали молнии, но в глазах ничего не отражалось. Пустота. Когда он вскинул ладонь, собираясь применить боевое плетение, я швырнула в него найденный колбы с непонятным веществом. Удар достиг цели. Бутылек разбился, столкнувшись с грудью дяди. Ткань его камзола вспыхнула желтым пламенем. Мужчина заорал и принялся тушить его. «Простите, дядя». Я со страху чуть ли не побежала помогать ему. Битва битвой, но у меня не было цели причинить вред родственнику. Но вовремя одернув себя, побежала проверять другие ниши. Вдруг и там завалялись магические предметы. Тяжело дыша остановилась у противоположной стены. В небольшом углублении я обнаружила баночку с пыльцой болотной феи. В полупрозрачной таре искрились и переливались магические крупинки. Только вот я совершенно не могла припомнить, что с ним делать. Ну не зелье же какое-то варить. Прямо сплю и вижу, как по быстренькому забацую тут состав для разглаживания кожи. Швыряю в дядю котел, состав работает, морщины исчезают, он изумленно ахает у зеркала, а потом мы, обнявшись, радостно уходим закат. На прощание Кондратия, разумеется, передает мне титул главы, и весь такой обновленный уезжает покорять столицу. В мечтах звучало прекрасно но с реальностью никак не билась Пока что самый простой вариант по применению находки – стукнуть им по голове действующего главы рода и надеяться, что он вырубится. Я неосмотрительно много времени потратила на найденную вещицу, поэтому не увидела, как дядя справился с огнем. Мне повезло в последний момент увернуться от связывающего аркана. Заклинание искрами осыпалось на каменный пол. Я вновь побежала, пока не попала в тупик. Позади был дядя, а впереди стена и запертая дверь. «Сдавайся, Адель. Тебе все равно меня не победить!» Голос Кондрата те Харвиса прозвучал в опасной близости. У меня зашевелились волосы на затылке. Я чувствовала, что он вновь плетет заклятие. Сунула руку в карман, но второго пузырька там не обнаружила. То ли я его потеряла, то ли он разбился при моем падении. Паника захлестнула с головой. Резко развернувшись, Я не нашла ничего лучше, чем заколдовать ботинки дяди простым бытовым заклинанием. Его обычно использовали, чтобы вещь вернулась на место. Вот я отправила его обувь и, собственно, самого родственника к порогу. Он, растерявшись, распустил заклинание. Пока злого дядю вели его ботинки, я судорожно всматривалась в свои находки. Два кольца из червонного серебра, которые я надела на большие пальцы и баночку с пыльцой. Что можно сделать? «Подумай, Адель!» Присмотревшись внимательнее, я отметила то, что от украшений сходит магический фон. Значит, это артефакты. Только как их использовать? Швыряться ими и смотреть результат? А что можно сделать с пыльцой? Пока я усиленно думала, дядя почти справился с заклинанием. Поэтому пришлось отвлечься и кинуть в его сторону еще одно. Тоже бытовое. Теперь я заговорила его одежду. Она распрямилась настолько, что было сложно ступить и шаг. Папаганка малолетняя! С трудом пошевелившись, прорычал глава рода Харвисов. «Это жизнь такая», – рассеянно бросила я в ответ, все еще рассматривая кольца. Вдруг на одном начал чуть подсвечиваться рубин. Серебро ощутимо начало греть кожу. Я растерялась и покрутила на кольце тонкий ободок. Огненная плеть появилась внезапно. Прямиком вспыхнула из кольца и ударила по полу. Прямо у кончика моих туфель и подола платья. Я еле успела отскочить, оглушенная собственным пульсом. Покусай меня болотные шусы. Вот это колечко. И как же кстати пришлась находка. С его помощью я могу хотя бы дать отпор дяде, а не бегать по комнате от его хлестких ударов. Он не щадил меня. Нападал со всей злостью, мощью и совершенно не думал, что я могу пострадать. Я еще один раз прицелилась в пустоту проверяя, как именно работает механизм артефакта. Если кольцо повернуть по часовой стрелке и совершить один оборот, то изделие активировалось и из безобидного украшения превращалось в страшное оружие. Когда дядя разобрался со своей одеждой, я уже была во всеоружии. Едва он собрался призвать заклинание, у меня уже был готов ответ. Вспыхнуло пламя искры, словно бусины разорванного браслета прокатились по полу. Взмах. Взмах, еще взмах огненные плети летали в воздухе, тесняя дядю в тот уголок, в котором еще недавно стояла я стояла и чувствовала полную беззащитность и беспомощность. но теперь все изменилось. сдавайся крикнула когда кондра Т Харвис уперся лопатками в стену. Вот еще, для того чтобы занять мое место тебе придется не просто меня победить И замолчал А как не просто а сложно, С выдумкой и станцевав джанго, я прищурилась и вновь взмахнула рукой, сжимая огненную плеть. Вот только такая удобная рукоять вдруг стала словно меньше, и, опустив взгляд на руку, я с ужасом увидела, что красный огонек в рубине медленно тускнеет, гаснет. Самоуверенная молодежь пошла на ныне, нехорошо ухмыльнулся Кондрат, отталкиваясь от стены и складывая пальцы затейливым образом и, судя по дрожанию воздуха, не сулящим мне ничего хорошего. Не стоит полагаться на артефакты, милочка. Пусть они сильные и родовые, но отнюдь не с бесконечным зарядом. Очередное бытовое заклинание помогло замедлить дядю, и пока он с руганью выпутывался из слишком длинных рукавов, я решила воспользоваться своей магией. Этому приему научила меня Сарочка. Только вот чтобы использовать его, нужно сконцентрироваться. Капкан Равула – так называлась защитная сеть, плетение которой было похоже на рыболовную. Отчасти и по функционалу они были похожи, потому что капкан словно сеть, мягко опутывал с ног до головы противника. Опытные маги могли долго держать это заклинание, нести так другого мага, блокировать его магию. А я так могла обездвижить на несколько минут. На большее у меня просто не хватало знаний и умений. Для меня этот метод являлся самообороной. Драться я никогда не думала даже начинать. Когда я начала плести капкан, у меня дрожали пальцы, потому что я слышала ругань дяди и то, как накалялся воздух. Он почти справился с этой пакостью и сейчас ударит отнюдь не простеньким заклинанием. Но на удивление, у меня все же получилось сплести из нити магии тонкую сеть, которой я путала Кондрата Те Харвиса раньше, чем он успел воспользоваться заклинанием. Вот же тварь прохрипел действующий глава рода Харвисов, падая на пол. Тонкая сеть придавила его каменным плитам, не давая возможности подняться. Его удар пришелся по стене, но ей было все равно на взрывную волну. Она поглотила ее с мягким шипением. Тяжело дыша, я покачнулась, но смогла восстановить равновесие и не упасть. Мне повезло, очень повезло. Я трезво оценивала свои возможности и понимала, что если бы дядя был немного более расторопным, у меня не было бы ни шанса. Поединок меня вымотал, и я воспользовалась этим перерывом, чтобы хотя бы перевести дыхание. А еще подумать, как быть дальше. Это ведь еще не конец, верно? Дядя что-то говорил про то, что загнать его в угол – этого недостаточно для победы. Вдруг в моей дрожащей руке появился тот самый кинжал, который я нашла, но потом уронила. Сталь удобно легла в мою руку потеплело, будто признавая хозяина и приветствуя. Я в замешательстве перевела взгляд с кинжала на дядю, которого крепко сжимала сотворенная мною паутина. «Для того, чтобы занять мое место, тебе придется не просто меня победить», сказал мне мужчина. Тогда я не поняла, а сейчас меня поразила догадка. По спине прошелся холодок. «Убей его, Адель!» прозвучал немного скрипучий властный голос Мириам Т. Харвис. Убей, и станешь полноценной главой рода. Избавишься от всех проблем. Он больше не доставит тебе неудобств. Я не знаю, было ли это наваждением, но в голове мелькнула эта сцена, как я падаю на трясущиеся колени рядом с пышным телом дяди. Замахиваюсь. Камень на рукоятке кинжала бликует. Сердце билось пойманной птицей. гулко отбивала ритм где-то на уровне горла. Дыхание вырывалось хрипами. Я ужасно устала. Заклинание, которым удалось обездвижить противника, понемногу начало ослабевать. Если он выпутается, а он сможет, я не смогу противостоять ему дальше. «Убей! Такой, как он, достоин лишь смерти», – продолжала призрачная старушка. «Нет, я не буду этого делать», – твердо ответила я и встала в стойку. Магические силки, держащие дядю, почти растворились, и я готова была дальше давать отпор но не заканчивать бой вот так, окончательно, забрав жизнь. Пускай дядя и не самый хороший человек, но я ни за что не стану этого делать. «Не буду», — повторила я. «Пусть дядя и дальше остается главой рода. Мне ничего не нужно, если ради этого придется убить». Кинжал выпал из моих пальцев, но я не слышала звук столкновения с каменным полом. Он вдруг растворился, как и исчез дядя в ладонях которого уже сверкало новое заклинание. Резко и одновременно включились все светильники. Исчез туман.